Н. Джей Айрес. Переодетые». «Эти вонючки, эти крысы, эти разведчики переодеты в наши мундиры, и они направляют наших ребят не туда». Голоса под деревьями, да еще и на фоне грохота разрывов далеко не распространялись. Сержант Сэм Рабинович смотрел, как рядовой Джейкобс выскочил из джипа и бросился к нему, чтобы повторить это сообщение. «Придержи коней, рядовой», — сказал Рабинович. «Мне это только что сказал водитель грузовика». Джейкобс был назначен в передовое охранение наблюдать за перекрестком с другими парнями из военной полиции. Их отделению было поручено направлять движение машин-союзников на юг от бельгийского города Бастонь. Рабинович приказал отделению разойтись. Он знал, что в военное время слухи частенько используются обеими сторонами в качестве стратегического оружия. Сержант велел своим людям сложить снаряжение на снег и на сваленные в кучу ветки и разрешил натянуть брезентовый верх джипа, чтобы парни смогли выпить горячего, подогрев свою кофе на двигателе машины. Рабинович сел на большой невысокий камень рядом с Марони, радистом. Связь была паршивая, сплошные статические разряды, потом пять слов, потом два, потом опять статические разряды, потом вообще ничего». Пока Мороне работал, Рабинович вытащил штык-нож из ножен на поясе, отрезал шмат солями от куска, что лежал у него в рюкзаке, и предложил его Мороне, а потом отрезал кусочек и для себя. Подкладка собок вся промокла. Боль почти не чувствовалась, нога не имела явный признак того, что дело может дойти до обморожения. Рабинович попытался не обращать на это внимания. Их взвод понес гораздо более серьезные потери, Нежели опухшие ноги во время наступления по всему восьмидесятимильному фронту, которое позднее из-за его географической конструкции назвали битвой на дуге. Примечание. Битва на Дуге, тяжелые бои между войсками союзников и германским вермахтом в декабре 1944 года возле города Бастонь на северо-востоке Бельгии во время контрнаступления немецких войск в Арденнах. Конец примечания. Рядовой Майк Келли валился обратно в группу своих, сбегов в кусты помочиться, и привел с собой еще одного солдата, которого они раньше не видели – Новичок сказал, что его направили обратно на фронт после того, как он отстал от своего отделения. Сержант Рабинович спросил, откуда он, и задал еще пару вопросов, после чего переключил внимание на работу рации. Рядовой Келли, усевшись в пределах слышимости от сержанта, предложил новичку полкружки кофе. И когда этот солдат улыбнулся в знак благодарности и постучал пальцем по донышку кружки, И что-то сказал, все было кончено. Он сказал к верху дном, к верху дном вместо пей до дна. Рядовой Изи Джейкобс никогда не ругался. Он был воспитан в ортодоксальной еврейской семье. Но после того, как они скрутили этого немецкого шпиона, содрали с него украденные трофейные шмотки и связали по рукам и ногам, Изи и Майк Келли. Оттащили его ярдов на 10 от их стоянки и усадили на поваленное дерево, после чего сержант Сэмюэл Рабинович высадил врагу сердце из своего Кольт-команда калибра 38, которым во время Первой мировой войны пользовался Альфред Хершель Рабинович. Примечание, ошибка автора, револьвер Кольт-команда начал производиться лишь в 1942 году. Скорее всего, имелся в виду револьвер Кольт-Армии «Спешл», такого же калибра, выпускавшийся с 1908 года, конец примечания. Покачиваясь с ноги на ногу, Изи заявил, что он и сам бы с удовольствием выполнил эту работу. самый их фюрер приказал, чтобы любого вражеского солдата, захваченного в немецком мундире, расстреливали на месте. «Что годится для гусыни, годится и для гусака», сказал сержант Рабинович. И солдаты его отделения вернулись к своим делам, но с новым страхом в глазах. Это было всего пять лет назад. Сэмми Миробинович и Майк Келли сидели в спальне Изи и слушали джазового гитариста Эдди Кондона в записях на 12-дюймовых пластинках на 78 оборотах, а сами собирали модели самолетов. Мальчишкам было по 14 лет, и между их днями рождения было менее шести недель. Майк Келли сказал, что Эдди Кондон глух на одно ухо, а Изи сказал, что Майк просто спятил. Как же он может так здорово играть, если это так? Сэмми собирал модель бомбардировщика B-17 «Летающая крепость», которую ему подарил дядя, горячо его поздравив. И еще он удивил Сэмми, вручив ему последний выпуск журнала «Model Airplane News», Остальные ребята завидовали Сэмми и его удаче, ревновали его и к журналу, даже не притронулись. Изи просто забросил журнал на кровать рядом с карточным столиком поверх потрепанного выпуска Air Trails. У Изи и Майка Келли были только модели планеров, над которыми они и трудились. Изи сказал Сэму, что они нашли эти наборы с деталями планеров в переулке, Позади магазина игрушек мистера Гессела на Орчард-стрит. Майк качнул саму головой так, чтобы Изи не видел. Это было не в первый раз, когда их приятель стащил что-то, что ему не принадлежало. Квартира располагалась на пятом этаже в доме без лифта, и окно его спальни открывалось наружу, чтобы впустить свежий воздух. Проблемы начались, когда мать Изи в тот день раньше времени вернулась с работы, из прачечной на авеню Б. Когда она открыла дверь в спальню, Иззи, и унюхала то, что унюхала, и увидела на столе бутылочки, то просто взбесилась. Этикетки на бутылочках гласили «Airplane Dope». Примечание «Airplane Dope» — одно из значений лак для самолета, но также на сленге «устройство для курения марихуаны». Конец примечания. По ее мнению, это было как раз то, за что арестовали ударника из оркестра Бенни Гудмена, этого, как его там звали, Джина Крупа, кажется, у которого вечно были сонные глазки, и он постоянно ронял свои палочки посреди исполнения очередной песни. Изи сидел у дальней стороны стола, это означало, что он был дальше всех от двери и стал последним, кто получил от своей мамаши залп ударов по голове и по плечам. Даже топот ног, когда парни скатывались с лестницы, не мог заглушить шум и грохот, с которыми миссис Джейкобс разносила комнату сына и дочери, маленькой девочки, которой приходилось спать, перпендикулярно из ножью кровати Иззи, поскольку ее собственная комнатка была слишком мала. Когда ребята выскочили на улицу, на тротуар, Сэмми заметил, как блеснули на солнце две стеклянные бутылочки, вылетев из окна Изи и прочертив параболу по чистому синему небу под вопли и звывания этой Мишуги. Примечание «Мишуга, иврит, сумасшедшая, безумная». Конец примечания. Парни добежали до Томпкинс-парка и, смеясь, рухнули на траву. Да так и смеялись, пока Сэмми Рабинович не сказал то, что сказал по глупости. «Изина мамаше совсем дура» на мамаше совсем дура!» Он повторял и повторял это, трясясь от смеха. Ну, Изи естественно, врезал ему разок. А потом Сэмми врезал ему в ответ, но он был быстрее, так что превратил нос и губы Иззи в кровавую распухшую массу. Может, все это просто так сложилось, время пришло. Может, они довели друг друга, слишком уж они были разные. Но с того дня Изадор Джейкобс и Сэмми Рабинович избегали друг друга, насколько это было возможно, и обменивались не слишком резкими оскорблениями, если сталкивались в школе или на улице. Седьмой полицейский участок в лоуэр сайд был одним из самых маленьких на Манхэттене, но располагался в их районе, так что Сэм с радостью стал обходить свой патрульный участок, когда ему исполнилось 19. Минуя стариков и продавцов, и маленьких детишек, которые допоздна торчали и играли на улице в приглушенном сумеречном свете. Именно там его отец служил копом, да и старший двоюродный брат тоже, это было еще в 1920-е годы. Отец Сэма умер в возрасте 39 лет, когда самому Сэму было 16. Сестры его матери после похорон все находились в их квартире. Его мать заявила тогда одной из них – что хочет последовать за Арни, что не может без него жить. Сэмми до этого момента сидел в темном углу, поставив локти на колени и опустив лицо в ладони. А тут он поднял голову, и мать перехватила его взгляд. «Ох, нет, Сэмми», — сказала она, — «я не то хотела сказать. Я никогда тебя не оставлю. Долго еще не оставлю, помоги мне, Господь». Теперь это стало его заботой — зарабатывать денежки, чтобы помочь семье. Мать шила для людей, но у нее были проблемы с ногами, она не могла долго сидеть. Сэм работал разносчиком у местных торговцев, мотался по всему району. Шло время, его каким-то образом не призвали в армию, а сам он добровольно туда не стремился. Он хотел стать копом, вот и все. Герои и защитники должны всегда быть среди гражданского населения, не так ли? Но в последнее время, когда Сэм Копробинович заходил в гастрономический магазинчик Каца на углу Хьюстон и Ладлоу-стрит, он не только натыкался на стены, сплошь увешанные фотографиями актеров кино и театра, но видел еще и плакат, который терзал ему совесть «Пошли салями своему парню в армии». Этот призыв продолжал донимать его, даже когда он снова оказывался на улице. Всю стену позади прилавка продовольственных товаров занимали висящие палки солями короткие и длинные, толстые и тонкие. Они были подвешены за кончики оболочки и висели там даже после того, как была введена карточная система. Всегда найдется способ обойти ограничения, особенно если живешь в правильном городе. Ароматы, исходящие паром копченого мяса, корн-бифа и хот-догов, жарящихся на решетке, Завлекали людей с улицы, а те даже и не знали, что голодны, пока не начали чуять эти запахи. В тот день, в ноябре 1944 года, Сэмми купил четыре палки с салями и притащил их домой, и попросил мать отослать их в действующую армию. «Да откуда мне знать, как это нужно сделать?» — спросила та. На следующий день, патрулируя свой участок, Сэм принял решение. В окне лавки он заметил Иззи Джейкобса и Майка Келли с жадностью поглощающих шарлотку. Майк всегда оставлял напоследок кусочек, пропитанный вишнево-миндальным ликером. Сэм вошел в лавку, с грохотом развернул стул, поставив его задом наперед, и положил руки на его спинку. И так, словно с момента окончания школы прошло совсем немного времени, заявил «Привет, ребята!» и посмотрел на часы. К трем часам я отправляюсь на медкомиссию и записываюсь в армию. Кто со мной? Ни изи, ни майку, не нужно было ни красить стены, ни разносить товары, не надо было обслуживать швейную машину, стачивающую кожаные детали обуви. Работу в те дни найти было трудно. Хозяев вполне устраивали женщины-работницы, им можно было платить меньше, чем мужчинам, которых они заменили а женщины, в отличие от них, были рады любым платежным чекам. Предложение Сэма записаться в армию сработало легко и сразу, и они все трое тут же отправились на призывной пункт. В тренировочном лагере Кэмп Гордон, расположенном к юго-западу от города Агаста, штат Джорджия, молодые рекруты обнаружили еще одного парня из своего района Тина Каруза, Он жил в доме на пересечении авеню Д и 6 стрит. Это обеспечивало ему прямой доступ в Истривер парк если ему хотелось туда попасть. Там не было слышно шумных ребят, игравших на улице в стикбол или ступбол или девчонок, играющих на тротуаре в дочке-матери. Примечание. Стикбол и ступбол – упрощенные варианты бейсбола, пригодные для игры на улице. Вместо биты – В них используется палка от швабры или метлы, резиновый мячик, который с силой кидают в стену и тому подобное. Конец примечания. Сэм любил вспоминать, как однажды так врезал палкой от метлы по высоко взлетевшему мячику, врезал с такой силой, что тот выбил окошко в полуподвальной квартире напротив дома Изи. Прямое попадание, очко. Но звон разбитого стекла и злобный вопль изнутри квартиры заставили всех ребят броситься прочь по авеню С, прямо по проезжей части, лавируя между машинами, чьи водители вовсю нажимали на свои клаксоны. Все это было страшно весело, но и на раз он был не прочь прогуляться по парку, может, даже с девушкой. Все трое парней прошли курс обучения и боевой подготовки в корпусе военной полиции. Сэм сразу получил звание сержанта из-за того, что служил в городской полиции, хотя и недолго. Изи и Майк тоже неплохо устроились. Тина Каруза был немного капуша, он всегда последним проходил полосу препятствий и последним сдавал письменные работы. Они попросили, чтобы их распределили в одно подразделение и страшно удивились, когда их просьба была выполнена. На третий день пребывания здесь, к югу от Бастони, сержант Сэмюэл Рабинович брел по снегу глубиной в два фута вместе с рядовым Каруза. Зимой на Манхэттене тоже бывало выпадал снег, но здесь у Сэма все кости тряслись от холода и непрерывных взрывов, рева двигателей над головой и воя, атакующих в бреющем полете самолетов. Но это было не воздушное прикрытие авиации союзников, а немецкие штуки, прячущиеся за пеленой белых облаков. Примечание «штука», немецкий «штука», Немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87» времен Второй мировой войны, конец примечания. У противника было топливо для самолетов, тогда как авиация союзников сидела на земле с почти пустыми баками. Только позже они узнали, что немецкие разведчики, владеющие английским и одетые в трофейные мундиры, причиняли гораздо больше вреда, нежели просто направляли машины не туда – Они нападали на тыловые коммуникации союзников и нарушали снабжение критически необходимыми материалами, взрывая поезда, грузовики, склады. В тот день, когда Сэм и Тина тащились по едва различимой дороге, они вдруг разглядели впереди высокую скалу, за которой можно было укрыться и передохнуть. Но не успели они к ней приблизиться, как раздался щелчок выстрела, и в правую щеку Сэма что-то шмякнулось. Он вытер лицо тыльной стороной перчатки и увидел, что кору пошатнулся, но тут же восстановил равновесие и указал рукой туда, где Сэм и сам уже высмотрел гнездо снайпера, на дереве, ярдах в тридцати от них. Всего через пару секунд снайпер уже валялся трупом на земле, и когда Тина обернулся, чтобы сказать спасибо, Сэм понял, что то, что шмякнулось ему о щеку, было большей и лучшей частью носа Тина Каруза. Каруза, конечно, не погиб, выжил. Все парни из Сайт, попавшие в одно подразделение, остались живы. И после окончания войны все они вернулись в свой район и нашли там надежное убежище. Сэм временно поселился у матери. Ей требовалась помощь, а он мог пока что подождать, поглядеть, что будет дальше. Он снова нацепил полицейский значок седьмого участка, что обламывалось отнюдь не каждому бывшему копу, вернувшемуся с войны. Он был рад и благодарен за это, но очень скоро ему стало как-то тревожно и беспокойно. Он не мог все время не вспоминать кое о чем, о заснеженных лесах Бельгии, где он приказал расстрелять вражеского солдата, одетого в трофейную форму американской военной полиции, за то, что тот менял дорожные указатели и посылал машины союзников не туда, куда следует, вообще в неизвестном направлении. Не то, чтобы Сэму требовалось и сегодня принимать подобные решения, но здесь, патрулируя район на машине или пешком, он целыми днями только и занимался тем, что ляпал штрафные талоны на лобовые стекла неправильно припаркованных автомобилей или составлял протоколы о несчастных случаях. Дома многое изменилось. Все разговоры теперь вертелись вокруг трудового законодательства – Докеры, объединившиеся в профсоюз, пикетировали порт, отчего сотни рабочих мест попросту пустовали. 15 тысяч городских лифтеров отказались нажимать свои кнопки и возить людей наверх, в их квартиры и офисы. Потом объявили забастовку экипажи портовых буксиров. Итальянцы и ирландцы больше, чем обычно, лаялись друг с другом, бог знает по какому поводу, Все больше евреев забрасывали свои тележки уличных торговцев, начинали успешно вести всякие виды малого бизнеса и переселяли свои семьи в более престижные предместия. А мелкая преступность продолжала процветать, если это можно так назвать. Самый главный окружной прокурор пытался с ней бороться, используя все больше полицейских под прикрытием для пресечения проституции, азартных игр и ползучей наркоторговли, Но что до Сэмюэла Рабиновича, то он покамест мог лишь патрулировать свой участок, следить, чтобы машины не занимали платную стоянку дольше оплаченного времени и отмечать мелым нарушителей, да еще держать под наблюдением всяких мелких негодяйцев, высматривающих, чтобы где стащить. Так прошел год и добрая половина следующего. Он начал посещать храм после того, как очень долго там не бывал. И там познакомился с девушкой по имени Рут. Она влюбилась в него. Он тоже старался в нее влюбиться. Однажды днем они с Рут зашли в магазинчик Каца и сели за столик. Только когда им принесли их заказ, он заметил, что через два стола от них сидят Изи и его сестра. Сестра! «Бог ты ма, как она изменилась! Сколько ей сейчас, 17 восемнадцать?» «Салли, так ее звали, Салли, а над ней висел все тот же плакат, пошли солями своему парню в армию». Желтый, прямо за спиной Салли Джейкобс, с ее светло-каштановыми кудрявыми волосами, прямо как корона. Сэм подвел Руд к их столику, они поздоровались, Изи пригласил их сесть к ним, притащить свою еду, Все остальное время, пока они сидели за их столиком, Сэм уже не обращал на Рут никакого внимания. Рут это заметила, потом стала жаловаться, потом ушла от него. Неделю спустя Сэм и Салли уже гуляли вместе по улицам, заглядывая в витрины, а однажды, в воскресенье, отправились в кино на фильм «Джентльменское соглашение». Это была история нью-йоркского журналиста по имени Филипп Грин который взял себе имя Филипп Гринберг, чтобы на личном опыте понять, что такое антисемитизм. Сэм и Салли потом долго обсуждали это его превращение. Она сказала, что никогда бы не сумела такое проделать, притвориться другим человеком, перейти на другую сторону, а он все повторял, что для настоящего дела нужно делать все, что необходимо. И, конечно, он думал, но ей-то не сказал про это ни слова, о том фальшивом военном полицейском в лесу к югу от Бостона, который гордо сидел на поваленном дереве, задрав подбородок и выпрямив спину, и шевелил губами, восхваляя своего бога или любимого фюрера, так, чтобы новоявленный претендент на руку Салли Сэмми Рабинович мог получше прицелиться ему в грудь и высадить этому юному немцу сердце. В тот день Сэм не находился на службе и был не в полицейском мундире. Он сидел в своем любимом местечке и завтракал, вгрызался в ломоть хлеба, щедро намазанный мягким сливочным сыром с ломтиками лосося, пикулями и кольцами лука сверху. С соседнего стула он взял оставленную кем-то газету и стал ее читать. И тут в заведение вошли Изи и Майк Келли. Сэм теперь редко встречал кого-то из прежних времен. Правда, в последнее время видел Изи по два раза в неделю. Салли уже говорила Сэму, что ее брату не слишком нравится то, что она бегает к нему на свидание. Изи иногда странно себя ведет», — сказала она. У него, — подумал Сэм, — все всегда слишком легко получалось. «Легко». У самого-то Сэма отец умер слишком рано, так что ему пришлось надрываться на разных работах, чтобы помочь матери. Однажды он даже работал в вонючей мясной лавке.